Глава восемнадцатая Очень скоро Мерседес уже поднимался по другому склону долины. Между елями шумели водопады, дорога превратилась в асфальтовую тропинку, ведущую к едва различимой скале на вершине. Габриэлю пришлось включить фары. На высоте около пятисот метров над городом они погрузились в толщу облаков. Дорожные щиты указывали на въезд гидроэлектростанции, закрытой несколько лет назад. Следовало хорошо знать эти места, чтобы не пропустить поворот с ведущей на вершину дороги и двинуться в сторону леса по едва различимому проезду. Габриэль осторожно объезжал корни, взломавшие асфальт на старом подъездном пути. По словам Солины, работы по демонтажу станции начались в 2009-м, вела их ЕДФ, которая планировала построить вместо нее новую, более современную. Электростанция на озере мируар была возведена аж в 1936 году и стала одной из первых во Франции, использующей для передачи энергии систему насосов. Все работы по ее разборке и сносу были остановлены через шесть месяцев в разгар зимы и более не возобновлялись. Никто не знал почему. За очередным поворотом открылось озеро мируар Своим названием оно было обязано той чистоте, с какой его зеркальная гладь отражала склоны окружающего его гранитного цирка. Этого изумительного природного ансамбля из скал различных оттенков, от темно-серого до молочно-белого. При благоприятной погоде, в солнце и безветрии, на его берегах возникало ощущение, будто падаешь в бездонную дыру, возникшую в горах. Но сейчас озеро было лишь темным провалом, утопавшим в туманах. Проехав еще километр, Габриэль припарковался на стоянке за зданием с высоким металлическим фасадом и множеством застекленных проемов под неплохо сохранившейся крышей террасой. С наружной стороны навесные конструкции, пилоны и электрическая проводка были уже разобраны. Три гигантские трубы напорного водовода, идущие из верхнего бассейна, по-прежнему выступали из скалы. Впиваясь ниже в бетонные стены Восьмью-десятию метрами выше едва угадывалась забутованная площадка дамбы Габриэль вспомнил, как, когда станция еще работала, яростные воды другого высокогорного водоема, Черного озера, расположенного выше по склону, по команде нагнетались в трубы, что позволяло запускать все четыре турбины одновременно и таким образом снабжать электричеством часть населения Сагаса. «Нам нужно то, что там внутри», — заявила Салина. Она не пожелала ничего ему рассказывать, решив устроить сюрприз. В свое время начальство стройплощадки повесило замок на металлические двери центрального блока, но его давным-давно сломали, возможно, исследователи заброшенных зданий. они прошли под фронтоном украшенным фреской с изображением движущих сил озера мируар цветная керамическая плитка еще не поврежденная или неу украденная покрывала потрескавшиеся стены чуть дальше они миновали залы с похожими на гигантских улиток турбинами подключенными к массивным генераторам в одном из закоулков гулка капала вода издавая плюх как в глубине пещеры Огонизирующее здание еще дышало. «Тут ни черта не видно», — заметила Солина. «Надо было захватить фонарик. Надо всегда при себе фонарь иметь, когда наступает черная смерть», — сказал человек, потерявший память. «Еще и стихами». Солина включила в своем мобильнике встроенный фонарик. В конце коридора они поднялись по огражденной проволочной сеткой винтовой лестницы с заржавевшими ступеньками. Габриэль представил, как тяжело было здесь работать, особенно зимой, в оглушительном грохоте нагнетаемой воды, в одиночестве и пронзительном холоде. В тот момент, когда они заходили в верхний зал, ледяная струя ударила им прямо в лицо. Царина закричала, прижав ладони к глазам. Габриэль согнулся пополам, горло жгло огнем. Слезоточивый газ. Металлический грохот на лестнице. Какая-то масса неслась вниз по ступенькам. Габриэль схватился за перила, выкашливая внутренности. Череп пульсировал. Ощущение такое, будто в глаза попали металлические опилки, но это не помешало ему разглядеть внизу надвинутый капюшон. Он повернулся к солене, упавшей на колени. Изо рта у нее текла слюна. На заплетающихся ногах и с хрипящим горлом он начал спускаться. Попытался сглотнуть, показалось, что он сожрал горсть гвоздей. Стук подошв, а металл буравил барабанные перепонки. Наконец-то свежий воздух. Габриэль распахнул глаза, невольно усилив боль от ожога. Какая-то фигура быстрым шагом огибала озеро, уже почти растворившись в тумане. Ярость превозмогла боль, и Габриэль побежал. На сердце будто взорвалось в груди. Через сто метров, едва не задохнувшись, он остановился и уперся руками в колени. Минуту спустя по лесу разнесся шум мотора и затих вдали. Габриэлю потребовалось время, чтобы прийти в себя. Он долго сплевывал, избавляясь от химического привкуса во рту, прежде чем вернуться на станцию. Поднял меховой ворот и спрятал нос под молнию куртки. Солена со слезящимися глазами сидела в углу. Опустившись перед ней на корточки, Габриэль осмотрел повреждение. Вместо глаз два шарика от пинг-понга. «Не трогай глаза, главное не три их. Ты что-нибудь успела увидеть? Лицо?» «Ничего. А ты?» «Немногое. Шарф, капюшон, перчатки». Ушлый парень. Он поставил машину недалеко от того места, где мы въехали на станцию. Он выпрямился, с трудом пытаясь понять, что с ними только что произошло. Все случилось так быстро. Что мы здесь делаем, солена? С болезненной гримасой она ткнула в бесконечное пространство зала. На стене. Там.